28. Рабочий барак почти опустел. Наступало Рождество. Кто-то из жильцов уже ушел на всеночную службу, кто-то отправился в кабак. В огромном здании было тихо, но из нашей коморки пробивался свет. Зубцова сидела с паяльником, пахло ладаном и канифолью, У иконы парамона у глядержцы висела большая еловая ветка, еще покрытая черным мынием. Звенели на сквозняке, повешенные на нее блестящим маслом шестеренки и нарядная металлическая стружка. Виктор, ты что, не ушел с остальными? Зря весь город празднует. Тебе отдохнуть бы. В следующий выходной кошкин только в ночь на Пасху даст. Я могу такой же вопрос задать. Почему не ушла ты? Минут подожди, революция. Зубцов вновь потянулась к паяльнику, после чего зашуршала упаковочной бумагой. Мне в руки лег тяжелый, неумело завязанный сверток. Я тебе подарок просто делала. Зубцов вдруг потупилась. Ну, открой же. Я дернул бичевку, и у меня в руках оказался самодельный, блестящий новенькими фильтрами респиратор. Я сама сшила, просто на твой респиратор было смотреть страшно, а тебе легкие еще нужны, если хочешь долго нелегальщиной на фабричной стороне прозаниматься. Я грустно посмотрел на девушку и аккуратно, но твердо отстранил подарок рукой. Затем с трудом перешел на вы. Извините, Ирина, я здесь за другим. Сев напротив зубцовой, я посмотрел на нее долго и внимательно. На старую одежду, осунувшееся бесконечно усталое лицо и серые, точно затянутые пеплом глаза девушки. Ирина, зачем вы во все это влезли? Девушка промолчала, но в ее глазах был испуг. Я обдумывал, кто мог мстить за то, что случилось с Лизой. Паяло я исключил первым. Он стукач и слишком заинтересован в том, чтобы на фабрике не было простоев, да и слишком много весит, чтобы пролезть к паропроводу. Вера для этого не тот характер, да и не разбирается она так хорошо в технике, чтобы устроить подобный саботаж. Лакрицына тоже, да еще и ненавидит Лизу. С Тимофеем Петрович к Лизе хорошо относился, как мне сказали. Но вот только с его дрожью рук он бы не смог так мастерски исполнить рисунок на пузырьке с ядом. Остаётесь только вы и Валентин. Я устало вытащил книгу ветеринара, показывая сжавшейся Ирине рисунок кошачьего черепа. Затем положил рядом его копию, что была прикреплена к этикетке. На пузырьке с мышьяком нарисована абсолютно точная копия этого черепа. А значит, Валентин тут ни при чём. Опытный студент-ветеринар прекрасно знает, как выглядят черепа животных. Так подробно и усердно кошачий череп будет копировать только человек, которому этот предмет знаком слабо. Верно же? Конечно, верно. Да кто ты, черт побери, такой? Глаза ремонтницы расширились. Смотрела она теперь испуганно и зло. Астраумов Виктор, сотрудник сыскного отделения Петрополиса. Ирин... «Вы понимаете, как сильно вляпались. Слава богу, что решились только припугнуть кошкиным мышьяком. Отравивы его, и тогда вас ждало бы пожизненное заключение». Зубцов посмотрел на меня с презрением. «Очень жаль, что я тогда не смогла решиться. Как оказалось, не так-то и просто убить. Никогда бы не подумала раньше». «Да и в последний момент побоялась, что из графина может выпить кто-то еще. «Ирина, месть никогда не является решением. Никто не имеет права самостоятельно вершить закон. Только власти, и полиция». Зубцова ощерилась, вскочив с кровати. «Полиция? Которая без разбора у Лискиного жениха посадила по доносу? Спасибо. А закон?» «Закон для таких, как мы, писан, а для людей при таких деньгах, как у Кошкина, твой закон — это только рекомендация». «Что он тебе наговорил про случившееся, а? Небось, про ухаживание за Лизой? Про любовь безответную? А хочешь, я тебе расскажу, как дело было?» Он как ее увидел, так начал вокруг виться, как кот перед сметаной. Она ему раз отказала, другой — А он к такому не привык и только пуще старался. А ей куда из сеха деться? При годовом-то контракте. В конце концов, Кошкин вечерком её в свой кабинет и вызвал. Откуда знаю? Я заносил ему отчет. Смотрю, а у него весь стол постилой фабричной уставлен. Шампанское стоит, коньячок, прянички. Явно не к деловым переговорам благодетельно наш готовился. В общем, что там дальше было... Лиза не рассказывала никому, но Кошкин показался только на третий день, когда рассарапанное лицо подзажило. Ну, конечно, с тех пор Кошкин на нее и стал зуб точить. Сперва штрафов вышло за месяц у нее больше, чем заработка. Потом дальше придирки пошли. Жених ее заступаться пытался, так и обоим в результате кредит в лавке закрыли. Но это ладно. Мы коморкой скидывались деньгами им на еду, так что жить еще можно было. И так один месяц, второй, а на третий месяц на складе обнаружилась недостача продукта. Брал-то все знают кто, начальник склада вместе со сторожем. Но все знали, и какое у Кошкина к парню Лиза отношение, так что воры всю вину на ее жениха и сбросили, подложив ему дубликат ключа от склада. А Кошкин это вранье съел и только обрадовался. тогда от -то Кошкин и вызвал к себе Лизу объяснил, в какую сумму встала недостача продукта, рассказал, сколько лет жениху ее светит, если он полицию вызовет, ну и предложил Лизе прийти вечером и попытаться загладить вину. Она весь день проплакала, но пошла к нему. Всю ночь у Кошкина в конторе оконцы горело, до самого утра. А как вернулась назад, зарёванная, в одежде смятой, Так часа не прошло, как Кошкин в рабочий мы пожаловал. С полицией вместе. И ты бы видел, как он Лизе улыбался, когда ее жениха уводили. В тот день Лиза от всего этого и помешалась. Так и закончилось все. Зубцову передёрнуло, и она уставилась на меня. А вот теперь, Виктор, скажи-ка мне одно. Так кто все же преступник? Я, что против закона пошла, или Кошкин, что закона не нарушил, или может быть ты, Виктор, преступник, раз такие законы охраняешь. Зубцова плюнула мне под ноги, вскочила и рывком взяла сумку, кидая туда необходимые в камере вещи. Наверное, ей казалось, что ее лицо остается спокойным и твердым, но я видел, что еще чуть-чуть, и она начнет рыдать. Я опустил глаза, глядя на выскобленный пол каморки. Я знал, что обязан был соблюсти закон, как всегда. Я смотрел на доски и на плевок, потому что не мог поднять взгляда, потому что серые, наполняющиеся слезами глаза Зубцовой напоминали мне о других глазах, синих и механических. Соблюсти закон так же, как я сделал это однажды.